Вот пришел гегемон. История не повторяется. Это историки повторяют друг друга. Первое правило истории. Историю сейчас знают плохо. Для простого человека все, что произошло до его жизни, как бы сплющивается в нечто неразличимое. Для большинства Иван Грозный и Петр Великий древние египтяне и древние славяне почти современники. Чувство реки времени, чувство последовательности исторических событий не выработано у нашего населения. Не то из-за огрехов школьной программы, не то из-за современной профанации истории, примеров тьма. Обычное дело встретить в публицистике обвинения советского периода в том или ином деянии – Но ведь советский период большой. Политика была очень разная. Например, осуждается ликвидация приусадебных участков у колхозников. Но кто это провел? Хрущев. Так значит, Сталин, по крайней мере, мирился с тем, что у колхозников были большие приусадебные участки. Значит, колхозники активно торговали выращенным на рынке. А почему бы не рассказать, как это происходило? Валютчиков. Кто расстрелял, да еще придав закону обратную силу? Хрущев. Так значит, при Сталине валютчиков не расстреливали? А почему? Может быть, спроса на валюту не было? Кто бы рассказал? Увы, истории учит нас, что она никого ничему не учит. К теме нашего повествования прямое отношение имеет один исторический период. Период царствования Николая II. Он принял корону после своего отца, Александра Третьего. Чем внимательнее смотришь на этого неординарного правителя, тем больше удивляешься. Личность этого царя сейчас разрекламирована фильмом Никиты Михалкова, но, право, она и достойна рекламы. Все эти его сапоги и военная форма по русскому образцу и прочее это ведь символ определенной политики и политики, видимо, разумной. Недаром форма прижилась больше, чем на сто лет. Если вам не нравится акцент на военной форме, то другой пример. Трехлинейка Мосина. С ней наш солдат спустя пятьдесят лет войну выиграл, и какую? Из нее людей убито, наверное, больше, чем каким-либо другим оружием, разве что кроме Калашникова. А ведь до Александра Третьего, например, в военно-технической политике был такой бардак, что в течение нескольких лет ежегодно принимали на вооружение новую модель винтовки. и Их и не знает сейчас никто. Винтовки Терри Нормана 1866, Карли 1867, Крынка 1868, Бердана номер один 1869, Бердана номер два 1870. Представляете, что творилось? На русско-турецкой войне 1877-1878 годов у одних берданка, у других крынка, винтовка крынка, у других патроны кончились, у других есть, но к ружью не подходит. С периодом царствования именно Александра III 1881-1894 годы связано усиление России после ослабления при его отце. Ведь то, что он привел в порядок армию и флот, свидетельство еще и оздоровления экономики. При нем в 1891 году началось строительство Великого Сибирского пути. Тогда же был принят покровительственно-протекционистский таможенный тариф, затем таможенный устав. К 1893 году относится закон о двойном таможенном тарифе и таможенная война, выигранная с Германией. Совершенно очевидно, что при этом царству не происходило размежевание с Западом. В жизни Александру Третьему не везло. Покушение, железнодорожная катастрофа, и в конце концов в 1894 году здоровенный 49-летний мужик помирает от нефрита. При его наследнике Николае II резко поменялись приоритеты всей политики России. Например, при его отце в конце царствования отношения России и Японии подошли близко к созданию своеобразной конфедерации. По соглашению 1895 года вводился режим наибольшего благоприятствования для подданных одной страны на территории другой. Сняты все обычные ограничения на межгосударственную торговлю. Оно было заключено, правда, уже после смерти Александра, но готовилось при нем. Да что говорить, японцы нам военную базу в Нагасаки предоставили, до сих пор там среди населения русы и встречаются. Но новый курс Николая стал проявляться все сильнее. Отношения с Японией были подорваны. С Китаем в 1896 году Было заключено оборонительное антияпонское соглашение. Тут плох не факт соглашения с Китаем, а его направленность. Главные неприятности Китаю доставляли тогда англичане, но с ними новое российское правительство ссориться не собиралось. Отношения с Японией в данном случае лишь пример, но много говорящий о резкой смене политики. Такой же поворот произошел и в других областях, и поворот, губительной для страны. Что происходило в период его правления внутри государства? Сейчас пытаются приписать революционный рост русской промышленности в конце XIX века царствованию Николая, но это фальсификация. При нем и рост промышленности, и строительство железных дорог, наоборот, стали затухать. Нарастание внутренней напряженности при Николае, которой нельзя замолчать, пытаются приписать интригам масонов или революционеров. Но для этого должна быть почва. Ведь конец царствования Александра Третьего был напротив временем спада революционной ситуации. Смутно припоминаю, что где-то читал, брат Ленина Александр на самом деле даже не хотел принимать участие в попытке покушения на своего тезку. Из-за этой трагической истории с покушением фигура Александра III у нас на всем протяжении советского периода не могла исследоваться объективно. После воцарения Николая у нас произошло знаковое явление. Была реализована определенная экономическая программа. Реформатором выступил Сергей Юрьевич Витте, бывший министр финансов. Тогда это была важнейшая должность в правительстве. Личность своеобразная, типичный представитель заботливо выращенной кем-то элиты. Часто с восторгом пишут, что он за полгода вырос от станционного кассира до начальника железной дороги, но никогда не упоминают, а кто же его так поддомкратил и почему. Что же до его мировоззрения, то оно хорошо видно из разработанной им системы железнодорожных тарифов, В бытность министром путей сообщения. В основных чертах эта система дожила до нашего времени. Так перевозка пассажиров первым классом была планово-убыточна. И этот убыток компенсировали прибылью от четвертого. Черный люд спонсировал благородных. Как это типично для элиты. Вообще Витте был человек умный и энергичный. Сторонник приватизации частной собственности на землю. Александр держал его в рамках, но при Николае он развернулся, и крупнейшее приписываемое ему реформаторское решение – введение в обращение золотого рубля. «Золотой рубль – просто форма конвертируемости рубля. Золотые рубли можно поменять на любую валюту, можно вывести из страны, бумажной ассигнации было нельзя, ты просто ввел конвертируемость русской валюты». Дальше пошло строго по алгоритму, знакомому нам по первой части книги – вывоз капитала, подрыв отечественного производителя. Результат – экономический кризис 1900-1903 года, разорение промышленников, засилие иностранного капитала, но не промышленного, а торгового Уже начиная с 1904 года, новый кризис, безработица, голодные бунты, кровавое воскресенье далее везде. Чтобы вывести на баррикады работяг, нужно что-то большее, чем отсутствие свободы совести. Вот, собственно, и все реальные успехи реформ Витты. Они восстановили против царского правительства все слои тогдашнего общества. В 1905 и чистая публика участвовала в революции в отличие от октября 1917 года. Николаю II хватило ума, чтобы понять в какой-то мере ситуацию и выпереть вид ты из правительства. А может быть на него просто свалили чью-то ответственность. Ведь вид ты при Александре III был несколько лет министром финансов, но глупости с золотым рублем не устраивал. Потом его пригласят еще ненадолго в политику спецпредставителем на роль Памперса, чтобы подписать капитуляцию перед Японией получить во Франции кабальный стабилизационный заем и снова выкинут, дав как насмешку титул графа. Народ присвоит ему почетное звание граф Полусахалинский.